Глава 20. Цитадель. Серафим, ты был убит Реус номер 999-786-540-32, измененным. стадии формирования первого крыла. Целостность Искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 99,3 единиц. Серафим, ты стал причиной смерти двух Реус, измененных. В стадии формирования первого крыла. Серафим, ты убил 12 мышанов. Стадии формирования зерна хаоса. Двух анаконд. Стадии формирования первой метаморфозы. Двух черных гонщик. Стадии формирования первой метаморфозы. Одного реус хауса измененного. Стадии формирования второй метаморфозы. Двух реус. Стадии формирования первого крыла. Одного высшего хамелеона Стадии формирования первой метаморфозы. 18 орангуров. Стадии формирования первой метаморфозы. Получено осколков души. 10. Конфигурация ускоренный метаболизм. 960. Конфигурация акустик. 200. Конфигурация рывок. 200. Конфигурация тактик. 120. Конфигурация Кара хаоса, 24. Конфигурация коплит. 100. Конфигурация мимикрия. 1800. Конфигурация бронебой. Серафим, ты, рискуй погибнуть, потратил драгоценное время и дорогие ресурсы, чтобы спасти Реус. Твоец смотрит на тебя с удивлением. Награда, выбравший путь воли, не нуждается в наградах, но может принять и дар. Дар Творца – четыре очков таланта. Серафим, продолжай развиваться, уничтожай скверну, совершай правильные поступки, и тебе воздастся. Серафим, ты проявил силу воли и оказал незначительное воздействие на мир». Получено 400 сил воли. Прогресс четырехзвездной сферы «Экзекутор» 24845 из 62,5 тысяч. Прогресс пятизвездной сферы «Воли-Одиночки» 9191 из 125 тысяч. Прогресс формирования четвёртой сферы «Души» конфигурация «Конструктор реальности» 5777 из 75 тысяч. Текущее возвышение, формирование «Крыла». Прогресс формирования первого крыла, предположительная конфигурация, судья, 5777 и 100000. Карма, воин, стихия, воля, ядро души, шестизвездная, владыка, душа, пятизвездная, адепт воли, ранг, Неофиг. путь развития, владыка воли. Текущее значение сил воли, 2802. Получено истинное имя, Серафим, скрыто. Количество доступных талантов, 9. Неизвестные ресурсы 4 двухзвездных единиц неизвестной конфигурации 10 трехзвездных единиц неизвестной конфигурации единицы хаоса 1-1 звездная единица простая можно использовать в создании улучшений вооружений прогресс пятой сферы пятизвездного оружия коварной триста 13340 из тысяч. прогресс первой сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба 50 из 100 Прогресс первой сферы двухзвездного огнестрела Эхо 100 из 200 Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Кронос. 1 из 10 Прогресс артефакта, созданный Творцом Акова Судьи 2 8120 из 50 тысяч Серафим Ты можешь избавиться от Аков Судьи 2 в любой момент, лишь пожелав этого Серафим Твоя чистота души составляет 400% Серафим У тебя открыт доступ в профицепат-информаторий на 10 минут. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Профессии. Картограф первого ранга. Прогресс профессии. 3 из 10. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии. 870 из 10 тысяч. Оруженик третьего ранга. Прогресс профессии. 400 из 25 тысяч. Серафим, ты повысил профессию оруженик до третьего ранга. Получим предмет «Преобразователь». «Преобразователь» позволяет создавать оружейные детали, комплектующие, компоненты из первичного сырья. Заменим предмет «Улучшенный конструктор оружейника» на «Редкий конструктор оружейника». Открыт доступ к использованию простых единиц стихий. Текущие задания. Найти адепта воли. Ранг «Учитель». Время выполнения задания не ограничено. Награда. Возвышение. Выбрать имя. Общедоступное. Время выполнения задания – одна минута. Награда отсутствует. Серафим, время нахождения в зоне воскрешения – два часа. Так, у нас два часа времени до выброса в Лимбус. И семь с половиной до наступления ночи. Поэтому все живо за стол, быстро едим и в темпе ищем убежище. «Молодец, соображаешь!» – прокаркал Ворон. «А то на одной водичке сыть не будешь». «Максим, ты маг?» Эльфийка, увидев скатерть-самобранку, в деле, сначала отказывалась есть, думая, что это иллюзия. Пришлось рассказать о выживальщике, благоподобная информация не являлась секретной. Ворон с Нюшей на двоих слопали человеческую порцию. Наголодались, бедолаги. Вообще же, подобная ситуация в будущем могла стать серьезной проблемой. Погибнет, к примеру, лисица и будешь ждать меня неделю в зоне воскрешения. И пусть здесь нельзя умереть окончательно. Нам Намучается питомица изрядно. А -то может вообще обозлиться на меня и в будущем станет пакостить. С него станется. Даже не знаю, может, Анюшу рюкзак соорудить. Пусть запас еды таскает. Черт, бредовая идея. Лучше займусь рюкзаком. Нужно все переложить в вещмешок. Из зелий уцелело только два фиала среднего лечения. Остальное перемешалось с кусками ткани. Порадовало, что патроны практически все уцелели. Лишь одна коробка намокла с края. Все, что лежало в отдельных кармашках, тоже не пострадало. «Эра, ты готова?» Обратился я к ушастой, которая тоже перебирала свои вещи. К моему удивлению, у девушки помимо лука имелся меч в красивых ножнах, который она безуспешно пыталась приладить на пояс. Не было у нее ремня. Проклятые обезьяны сорвали. От подобных воспоминаний я непроизвольно заскрипел зубами. «Держи». Я протянул девушке один из ремней, перехваченных мною в кузнице. Увидев в глазах ушастой искру недоверия, добавил. «Отдай ударом, без каких-либо обязательств». «Благодарю». Рая приняла подарок, при этом пристально посмотрев на меня. «Ох, похоже, я опять накосячил по незнанию, того и гляди бросится на меня». «Все готовы?» Спросил я, когда эльфийка закончила возиться с подгонкой обмундирования. «Тогда переходим в Лимбус». Выбросила нас в незнакомой местности, в сотни метров от широченной, противоположного берега не видно, реки. «Разумеется, нас привлекла водная артерия». После лабиринта и чистилища река оказалась чем-то живым и от того желанным. Подойдя к берегу, я подобрал один из множества булыжников и бросил его в воду. Это не детство заиграло в известном месте. Просто река была маслянисто-черной, с радужными разводами. Камень вошел в жидкость беззвучно, даже всплеска не было. Его словно засосало под черную воду. Твою бабушку, это что за хрень? По какому-то наитию я спустился к самой воде, сорвав по дороге травинку. Осторожно опустил один кончик в течение и стал наблюдать, как чуть зеленоватый стебель на моих глазах начинает желтеть и стончаясь. Я сосредоточил взгляд на воде и мысленно пожелал узнать, что она из себя представляет. Река Коквитос проходит по границе миров проекта и Литерару. Воды ее смертельны для Реусы и твари Хаоса. Обладающим именем река Коквитос может причинить незначительный вред. Для обладателей истинного имени. Черная вода абсолютно безопасна. Серафим, будь осторожен. В Коквету сводятся опасные создания, природа которых неизвестна в мирах проекта станции Литерару. «Да я под страхом смерти не полезу в эту черную жидкость. У нее даже вязкость отличается от обычной воды. Засосет в пучину и поминай, как звали». Боятся. выше по течению! Я встретил группу неизвестных, все мира разумных. Все вооруженные дальнобойным и холодным оружием. Движутся в нашу сторону». Вернувшийся с разведки помощник, отвлек меня от размышлений. «Уйти успеем? Я уже дважды встречал здесь группы разумных, и оба раза меня хотели убить и обобрать. Единственный способ избавиться от незнакомцев — отступить или стрелять первым». «Нас уже заметили! У одного из группы имеется хорошие бинокли!» «Это люди?» — уточнил я, пасаясь за ираю. «Каждой твари по...» Пернатый прочистил горло. «Эльфы, люди, гномы, один измененный. «В таком случае спрячься. Если встреча пройдет мирно, держись в отдалении. Больно ты приметная птица». В ответ ворон каркнул и, тяжело поднявшись в воздух, полетел прочь. Я же, подозвав к себе Нюшу, снял с плеча ружье и приготовился встречать незнакомцев. Рая сама встала за мою спину, наложив стрелу на тетиву. Группа незнакомцев остановилась в метрах пятидесяти от нас. От нее отделились двое и пошли к нам навстречу, демонстративно показывая свободные руки. Человек и эльф. Напряженность обстановки возрастала, а у меня, как назло, часть боевых способностей в откате. «Поговорим?» — произнес человек, останавливаясь в метрах пяти от нас. «О чем? спросил я, разглядывая незнакомцев. Оба хорошо упакованы, как в плане одежды, так и вооружений. У человека на поясе кабура с пистолетом и ножны с добротным свинорезом. На груди стволом вниз и в сторону висит пистолет пулемет У эльфа из-за спины торчит плечо лука и оперение стрела. На поясе два коротких клинка. Опасные ребята. И самоуверенные. Но без гонора смотрят спокойно, оценивающе. Скорее всего, я сейчас также их рассматриваю. «Вы находитесь на территории под подконтрольной нашей цитадели. Мы патрули. Ищем новичков, отстреливаем твари и ренегатов. Тебя, парень, я не могу прочесть. Защита хорошая». «А вот твоя спутница из новеньких, и недели в Лимбусе не провела. Куда подержите?» Через десять минут мы, присоединившись к отряду рейдеров, двигались в направлении цитадели. Приняли нас, как это ни странно, благодаря Нюше. Едва увидев лисицу, командир отряда, тот самый человек, с которым мы разговаривали, спросил. «Это питомец? Твой?» «Мой», — ответил я, хотя мужик спрашивал Эраю. «Какие-то проблемы?» «Наоборот». Улыбнулся командир и протянул мне руку. «Штуцер!» «Максим, я пожал мозолистую руку». «Так чем тебя заинтересовала моя лиса?» «Не меня, нашего лорда. У него тоже есть питомец, такая же лиса. Ты второй человек на моей памяти, приручивший зверя». От берега не удалялись, так и шли вдоль русла, лишь иногда огибая небольшие рощицы. Как сказал Штуцер, они возвращались из рейда и решили поохотиться. Другой отряд вчера заметил в этих краях орангуров, а Игнату...» — командир кивнул головой в сторону гнома. «Как раз не хватает убийства десяти рыжих обезьян, чтобы сформировать нужную конфигурацию у четвертой сферы. Хочет стать кинетиком, силой мысли снаряды метать. Вашу Машу! Это ж как мне повезло всего три раза, что сферы души сформировались не только полезные, но и сильные. Все благодаря сильным противникам, вроде еретика или демонов с ангелами». С них падало подавляющее количество осколков души, которые влияли на основную конфигурацию. Говорить, что мы уничтожили стаю орангуров, я не стал. Айрая вообще молчала все время, держась за моим правым плечом. Эльфы из отряда пару раз пытались что-то спросить у девушки, но, получив короткий ответ, теряли к моей спутнице всякий интерес. Наша численность распугивала всех встречающихся тварей. А отеческое зверё в Лимбусе было менее кровожадным и более сообразительным. Возможно, поэтому мы без происшествий добрались до крепости. Называть подобное цитаделью сильно преувеличивать. Сложенные из серых каменных блоков стены возвышались метров на пять, не больше. Лишь когда подошли вплотную, пришло ощущение. Да, за этими стенами твари не страшны. Хотя бы те, что не умеют летать. Затем я вспомнил, как сотрясалось от удара в часовне и понял, что поторопился с выводами. «Что, царь, что за парочку с собой на этот раз привел?» раздалось со стены. «И зачем с собой брали собаку, лорда? Совсем крыша поехала?» «Сколько раз тебе говорить, лесу? ответил командир отряда. «Какого хрена маринуешь нас? Открывай калитку». «Ага, только командора позову. Не только вы сегодня привели новичков. С вашей парочкой у нас перебор будет». «Так гоните розетку в шею, Все равно от этой дуры никакой пользы». Командир отряда повернулся к своим людям. Вось, похоже, сбылась твоя мечта». А дальше я стал свидетелем лютой бесчеловечности. За стеной послышались голоса, которые с повышенных тонов перешли на откровенную ругань, а затем и вовсе на крик. Затем с громким скрежетом открылись здоровенные ворота, и наружу вышло несколько человек. Четыре мужиков буквально волокли за руки двух женщин, которые ругались, на чем свет стоит. За ними шагал здоровенный детина, который оказался командором. Здоровяк, не обращая внимания на крики женщин, направился прямо к штуцеру. Смотрю, удачно сходили, двух бойцов привели. Здоровяк перевел взгляд на меня, затем на нюшу, спрятавшуюся за спиной. Еще один педовод? Да вы проходите, нечего в ворот стоять. Я бросил взгляд на несчастных, чьи место мы должны были занять, и, не сдвинувшись с места, спросил: Сложно отбивать ночные атаки тварей? Что? Все вопросы после знакомства с лордом. Здоровяк посмотрел мне прямо в глаза. В ушах тут же появился странный шепот, от которого я непроизвольно сжал челюсти. Наваждение тут же исчезло, а взгляд командора стал колючим, злым. «Проходите живее, пока твари не набежали». Черт, не нравится мне здесь. Этот хрен только что пытался на меня воздействовать. Своих людей с легкостью на улицу вышвыривают. Я понимаю, что здесь не живут, а выживают. И каждый хороший боец на счету. Понимаю, но не могу принять». «Валить надо отсюда», сразу после разговора с лордом. «Вот только куда?» Стоило шагнуть за ворота, как перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты в составе группы вступил на территорию цитадели, защищенную силой дворца. Текущий состав разумных, находящихся на территории – 50. Для формирования защитного купола необходимо активировать алтарь, посвященный дворцу. Для активации алтаря необходимо мысленно наполнить его 1000 единиц силы воли или 100% чистоты души, или 2% искры Творца. Время действия купола – одна ночь. Твою бабушку, вот это расценки. Что, Максим, увидел цену спокойствия? Спросил подошедший Вась, до этого со мной не разговаривавший. У нас для этого есть специальная очередь на случай прорыва твари за стены. Те женщины, они состояли в ней? Я мотал головой за спину. Одна новенькая позавчера пришла. А вторая розетка та один раз даже активировала купола. Недели полторы назад. Новичков всегда в начало очереди ставят. То ли по дурости, то ли специально гном рассказал мне части местных порядков, от чего я еще меньше захотел здесь оставаться. Гнилые заключенные, создавшие свой маленький мирок и живущие за счет дурачков и дурочек. Внутри крепости было почти пусто, если не считать лесов, позволяющих подняться на стены, и большой круглой башни метров восемь высотой из десяток в диаметре. Вид дополнял маленький фонтан, расположенный в квадратном бассейне 2 на 2 метра. Все остальное — серый камень. Внутри башни оказалось почти безлюдно. Лишь грохот кастрюли и запах готовящейся пищи говорили о присутствии разумных. Да пара женщин создавала видимость уборки. Надо заметить, чистота в помещении царила идеальная. «Давайте поторопимся. Позже будете осматриваться», — сказал командор, первым шагнув на скрипучие ступени лестницы. «Нюша, иди сюда». Подозвал я питомицу и, подхватив ее на руки, стал подниматься. Высота ступени слишком большая, сантиметров сорок. Низкорослая лисица устанет прыгать. Поднялись, как я и предполагал, на самый верх. Именно здесь располагался кабинет лорда. Начальство должно сидеть высоко и обозревать оттуда свои владения. И это самое начальство было недовольно. «Командор, сколько раз говорить? Я не люблю топота!» раздалось из глубины кабинета, едва мы оказались на самом верху. Говорившего я заметил не сразу. Тот буквально проявился в сумраке комнаты. «Кого ты привел? «Новички, лорд, необычные», — прогудел здоровяк. «У этого, смотри, питомец есть. И спутница его из перворожденных. Оба воины». «Парень, как ты получил зверушку?» — спросил хозяин крепости, приблизившись почти вплотную. Он окинул меня взглядом, и в какой-то момент наши глаза встретились. «И где твой ворон чистый?» Я не успел даже дернуться, как и получил мощный удар в затылок, от которого в глазах потемнело. Последнее, что запомнил, это звук падения себя любимого, а в голове мысль, только бы нюшу не придавить. В Себя я пришел уже связанным, лежащим на чем-то твердом и холодном. Темно, дальше носа не вижу, и непривычно тихо. Черт, меня что, закрыли в каком-то подвале? Попытался пошевелиться, веревки держали крепко. Зато понял, что нахожусь здесь недолго. Мышцы не успели отдеревенеть. «Парень, не дергайся, только сильнее веревки затянешь». Прозвучал из темноты знакомый голос. Черный. Я на миг даже обрадовался, пока не вспомнил, как подставил меня этот урод. «Тихо ты, не нужно, чтобы кто-то узнал, что мы знакомы. Лучше скажи, у тебя есть способности, которые смогут меня убить?» «Видишь ли, друг, я тебе не доверяю». Не стал я скрывать своего отношения к старому знакомому, понизив голос, добавил. «Каждый раз, когда встречаю тебя...» Со мной происходит какая-нибудь неприятность. Лорд сказал, что ты убила Смадеуса. Это правда? Задал очередной вопрос черный, полностью проигнорировав мои попытки наехать. И я повторюсь, у тебя есть способ умертвить меня.